Глава седьмая. О курортной жизни и нелепых мыслях. Доброе утро. Какой столик вы предпочитаете? У окна или в тихом месте? Как только вам понадобится помощь, дайте мне знать. Наше специальное предложение сегодня. Могу я предложить вам чашечку кофе или чай? Попробуйте наш молочный коктейль. Это прекрасный выбор. Итак, вы заказали... Приятного аппетита. Пожалуйста. Добрый день, вас ожидают? Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Пиво, бокал вина или, может быть, что-то из наших фирменных напитков? Не хотели бы вы попробовать сырные палочки к пиву? У нас очень большой выбор закусок. Могу я предложить вам свежий овощной салат? Это прекрасный выбор. Итак, вы заказали... Приятного аппетита. Пожалуйста. «Добрый вечер! Вы у нас впервые?» «Вы резервировали столик? Позвольте, я провожу вас!» «Попробуйте стейк из говядины с ароматными овощами на гриле. У нас огромный выбор вин. Какое вы предпочитаете, красное или белое?» «Итак, вы заказали...» «Приятного аппетита!» «Пожалуйста!» «Принести вам вторую бутылку сейчас или вместе с горячим?» «Могу я предложить вам фруктовый десерт, или вы предпочитаете шоколадный?» «Это прекрасный выбор. Приятного аппетита! Пожалуйста!» К концу смены от бесконечной болтовни голова шла кругом. Но Нике в голову бы не пришло жаловаться. Она ведь попала в рай и наслаждалась этим фактом вот уже почти две недели. «До Коста!» Курортный городок на побережье, где так любят отдыхать горожане с большими, очень большими доходами. Раньше она и подумать не могла, что когда-нибудь удастся здесь побывать. Спасибо Данизе, что всё-таки убедила её приехать. Госпожа Берти, хозяйка кафе, добрая и очень улыбчивая женщина среднего возраста, искренне обрадовалась, когда Ника и Дана заявились в «Морскую звезду» в начале прошлой недели. Берти закидала Дану вопросами «Как мама? Как папа?» «Когда родители собираются приехать в Дакосту?» Потом выяснила, что не раньше осени, и заметно расстроилась, но тут же воспрянула духом, как только узнала о цели их визита. «Конечно, я возьму вас, милые, уверенно заявила хозяйка морской звезды, «Мне как раз нужны две толковые и надёжные девушки. Постажируйтесь пару дней, и можно будет приступать к работе». Зарплату она, правда, пообещала небольшую, но Даниза ещё перед отъездом объяснила Нике, что кафе «Морская звезда» — заведение уважаемое. Сюда в основном заглядывает очень солидная публика, которая не жмётся на чаевые. «Да мы за месяц заработаем вдвое больше, чем в редакции». Сейчас уже было очевидно, что Дана оказалась права. Если бы не спад числа посетителей, который ожидался сразу после завершения купального сезона и означал резкое сокращение заработка официанта, Ника, наверное, захотела бы остаться тут навсегда и к чёрту диплом о высшем образовании. Они с Донизой работали в паре. С 7 до 3 в утреннюю смену и с 3 до 11 в вечернюю. Два дня работали. Два дня отдыхали, завтракали, обедали и ужинали на кухне. Райская жизнь. От дома родителей Даны до морской звезды минут 10-15 пешком по петляющей тенистой улице. Вниз можно было сбежать, раскинув руки, а обратно приходилось ползти в гору. Вроде тяжеловато, особенно после вечерней смены, зато бесплатная кардиотренировка. В этом удивительном месте Нике кругом виделся позитив. Сам дом, по местным представлениям, считался довольно скромным, с относительно небольшим участком земли. На территории даже бассейна не имелось, зато располагался он в престижном районе города на одном из утопавших в зелени холмов по соседству с другими вилами. С террас открывался изумительный вид на море, порты, корабли, Из окна гостевой спальни, в которой жила Ника, был виден весь залив. Вечерами, вместо того, чтобы ложиться спать, она часто сидела у окна и любовалась на эту удивительную красоту, невольно думая о разительном контрасте с её родным Неданом и его пыльными пейзажами. В те дни, когда их работа в кафе приходилась на вечернюю смену, подруги дрыхли утром столько, сколько могли, а потом гуляли по округе. закупались в магазинах продуктами, готовили вместе что-нибудь экзотическое и бесконечно болтали, болтали, болтали обо всём на свете. Дана потетично страдала из-за отсутствия Ленарда Олдена в её поле зрения, переживала, что за этот месяц главред превратится из свободного и независимого неженатика в лопуха, которого уже кто-то прибрал к рукам, А она, несмотря на все свои чувства к нему, просто-напросто опоздает. Некие эти переживания оказались немного избыточными, но она неизменно успокаивала подругу рассуждениями о том, что мужчина за 30 — который до сих пор не связал себя узами брака, должно быть, надеяться встретить кого-то особенного. А как только они вернутся в офис, Ленни, конечно, сразу поймет, как он скучал по Донизе, а еще осознает, что именно Дониза и есть та самая особенная девушка, которую он ждал всю жизнь. В другие дни, когда трудиться выпадала в утреннюю смену, Ника и Дана предусмотрительно захватывали из дома купальники и, освободившись после обеда, сразу с работы бежали на пляж. Если не было больших волн, купались. Плавать Ника не умела, но торчать в воде и наслаждаться происходящим ей это ничуть не мешало. Накупавшись, просто валялись на пляже и загорали, а когда валяться надоедало и душа требовала активности, отправлялись гулять. По длинной набережной Дакосты, которая тянулась почти вдоль всего залива, возвышаясь верхним ярусом над таким же длиннющим городским пляжем, они частенько доходили до самого порта и любовались там на удивительные яхты, похожие на благородных белых чаек, и на быстрые красивые катера, снующие по заливу, и на огромные корабли, причаливающие отдельно. После ноги сами несли их в старый город — побродить по узким улочкам и красивым паркам, где росли удивительные южные деревья, и всё буквально утопало в цветах. Потом непременно заглянуть в недорогую кафешку, заказать кофе с пироженами и, устроившись на открытой террасе, глазеть на прохожих и вести беседы о Лене Олдене, наконец, покончив с десертом, отправиться по магазинам. Дана примеряла и иногда покупала новую одежду — А Нике нравилось оценивать, что идёт подруге, а что нет, и давать умные советы. Как следует нагулявшись, они возвращались домой. По дороге Ника обычно прикидывала, о чём напишет в своей следующей книге, если, конечно, она вообще когда-нибудь решится начать новую книгу. Иногда выходило, что всё-таки решится, и это будет крутой детектив. Иногда «Оледенящий душу» триллер — Иногда сборник сатирических рассказов. Неизменным было одно. Во всех случаях местом действия оказывался знойный южный городок. Такой, в котором она бы хотела, теперь это было совершенно очевидно — прожить всю жизнь. Кейден проснулся и обнаружил, что Юна уже не спит. Стоит у столика и перебирает разложенные на его поверхности травы, те, что принесла вчера вечером. В окно светит солнце. Сейчас как минимум позднее утро. «Который час?» — спросил он, и Юна вздрогнула от неожиданности. «Доброе утро!» Она повернулась к нему и лучезарно улыбнулась, а Кейден, как водится, засмотрелся на её улыбку. «Время?» «Десять, должно быть, или начало одиннадцатого. Я не стала тебя будить. Тебе сейчас надо спать столько, сколько требуется, чтобы полностью восстановить силы». Он рывком сел, размял плечи, потом соединил руки за спиной и наклонился пару раз вправо и влево. Наконец поднялся на ноги, подобрал одеяло с пола и, не глядя, забросил его на кровать, а сам подошёл к Юне и встал рядом. «Я уже восстановил силы», — сказал он. «Чувствую себя прекрасно. Чем ты тут занимаешься?» «Разбираю травы для отвара. Думаю, последний раз завариваю. Ты и правда выглядишь здоровым. Вода в бочке на улице, если хотел умыться. Завтрак тоже готов». Кейден кивнул и вышел за дверь. Зачерпнул плавающим в бочке ковшом воду, поставил ковш на пенёк недалеко от входной двери, а сам отошёл подальше, в кусты. Мимоходом бросил взгляд на коня, который мирно пасся за домом. Похоже, Юна утром вывела его из сарая и привязала к другому дереву, где трава была гуще. Вернувшись, Кейден не спеша умылся холодной водой, заодно немного намочил голову охладиться. потом коротко рыкнул и в ярости швырнул ковш на деревья. Чёрт! Он понятия не имел, что делать дальше. Его влечение к лесной девочке никуда не делось за ночь. Он по-прежнему с трудом мог оторвать от неё взгляд, шалел от её улыбки и умирал от желания распустить недотроги волосы и немедленно затащить в постель. И пусть бы запомнил этот случай на всю жизнь. Впрочем, нет. Одного раза ему было бы недостаточно. Гораздо сильнее хотелось забрать её с собой, в столицу, поселить в своей спальне. Знать, что она рядом каждую ночь и в любой момент, когда он только пожелает, и, и плевать, что придворные будут шушукаться и считать его сумасшедшим. Он, конечно, осознавал, что ничего голубее ей представить было нельзя, что за странная идея связаться с девчонкой-простолюдинкой, но всё-таки позволил себе на некоторое время погрузиться в эти мысли, представляя, что он с ней делал бы и как бы ей это понравилось. Несколько минут спустя Тихо выругался сквозь зубы. «Ну вот, пожалуйста, домечтался». Махнув рукой, Кейден помчался в лес. Придется отойти подальше и сбросить напряжение, иначе он за себя не отвечает.